в городе. Ихтиандр выплыл из залива и вышел на берег. Кристо уже ждал его с белым городским костюмом в руках. Ихтиандр посмотрел на костюм таким взглядом, будто ему принесли змеиную кожу, и со вздохом начал одеваться. Очевидно, ему редко приходилось надевать костюм. Индеец помог юноше завязать галстук и, осмотрев Ихтиандра, остался доволен его видом. «Идем — Идем! — весело сказал Кристо. Индеец хотел поразить Ихтиандра и повел его по главным улицам города Авенида Альвар, Вертис, показал площадь Виктории с кафедральным собором и ратушей в мавританском стиле, площадь Фуэрта и площадь 25 мая с обелиском Свободы, окруженным прекрасными деревьями, Президентский дворец. Но Кристо ошибся. Шум, движение большого города, пыль, духота, сутолока совершенно ошеломили их Тиандра. Он пытался найти в толпе людей девушку. Часто хватал Криста за руку и шептал «Она!», но сразу видел, что опять ошибся. Нет, это другая. Настал полдень. Жара сделалась невыносимой. Кристо предложил зайти в небольшой ресторан, помещавшийся в подвале, позавтракать. Здесь было прохладно, но шумно и душно. Грязные, плохо одетые люди курили зловонные сигары. От дыма их теандр задыхался. А тут еще громко спорили, потрясая измятыми газетами и выкрикивая непонятные слова. Ихтиандр выпил очень много холодной воды, но не притронулся к завтраку и печально сказал, — Легче найти знакомую рыбку в океане, чем человека в этом людском водовороте. Ваши города отвратительны, здесь душно и дурно пахнет. У меня начинает колоть в боках. Я хочу домой, Кристо. — Хорошо, — согласился Кристо. — Зайдем только к одному моему приятелю и вернемся. Я не хочу заходить к людям. Это по пути, я не задержусь. Расплатившись, Кристо вышел с Ихтиандром на улицу. Опустив голову. тяжело дыша, шел Ихтиандр следом за Кристо, мимо белых домов, мимо садов с кактусами, оливковыми и перскими деревьями. Индеец вел его к своему брату Бальтазару, жившему в новом порту. У моря Ихтиандр жадно вдыхал влажный воздух. Ему хотелось сорвать одежду и броситься в море. — Сейчас придем, — сказал Кристо, опасливо поглядывая на своего спутника. Они перешли железнодорожные пути. — Пришли, — здесь, сказал Кристо, — и они спустились в полутемную ловчонку. Когда глаза Ифтиандра привыкли к полумраку, он с изумлением огляделся — лавка напоминала уголок морского дна, полка и даже часть пола были завалены раковинами — мелкими, крупными, витыми, створчатыми. С потолка спускались нити кораллов, морские звезды, чучело морских рыб, засушенные крабы — диковинные морские обитатели. На прилавке под стеклом лежали жемчужины в ящиках. В одном ящике находились розовые жемчужины — кожа ангелов как называли их ловцы. Ихтиандр несколько успокоился среди знакомых вещей. — Отдохни. Здесь прохладно и тихо, — сказал Кристо, усаживая юношу на старый плетеный стул. — Квальтазар! Гутиера! крикнул индеец. — Это ты, Кристо? — отозвался голос из другой комнаты. — Иди сюда. Кристо нагнулся, чтобы войти в низкую дверь, ведущую в другую комнату. Здесь была лаборатория Бальтазара. Здесь он восстанавливал утраченный от сырости цвет жемчужин слабым раствором кислоты. Кристо плотно прикрыл за собой дверь. Слабый свет падал через небольшое окно у потолка, освещая пузырьки и стеклянные ванночки на старом почерневшем столе. — Здравствуй, брат. Где Гутиэра? — Пошла к соседке за утюгом. Кружевца, да бантики на уме. — Сейчас вернется, — ответил Бальтазар. — А Зурита? — нетерпеливо спросил Кристо. — Пропал куда-то, проклятый. Вчера мы с ним немного повздорили. — Все из-за Гутиэры. Зурита перед ней как уж извивался, а она одно в ответ. — Не хочу и не хочу. Что ты с ней поделаешь? — Капризно и упрямо Много о себе думает, не понимает Что всякая индейская девушка Будь она первая красавица За счастье сочла бы выйти замуж За такого человека Собственную шхуну имеет Артель ловцов Ворчал Бальтазар, купая жемчужины в растворе Наверное, Зурита опять с досады вино пьет Что же теперь нам делать? А ты привел? Сидит Бальтазар, подойдя к двери, с любопытством заглянул в замочную скважину. «Не вижу», — тихо сказал он. «На стуле сидит у прилавка». «Не вижу, там Гуттиэра». Бальтазар быстро открыл дверь и вошел в лавку с Кристо. Ихтиандра не было. В темном углу стояла девушка, приемная дочь Бальтазара Гуттиэра. Девушка была известна красотой далеко за пределами Нового порта, но она была застенчива и своенравна. Чаще всего она говорила певучим, но твердым голосом «нет». Гутьеро понравилось Педру Зурите, он хотел жениться на ней, и старый Бальтазар не прочь был породниться с владельцем шхуны и войти с ним в компанию. Но на все предложения Зуриты девушка неизменно отвечала «нет». Когда отец и Кристо вошли в комнату, девушка стояла с опущенной головой. «Здравствуй, — Здравствуй, Гутьеро! сказал Кристо. — Где молодой человек? — спросил Бальтазар. «Я не прячу молодых людей», — ответила она, улыбаясь. «Когда я вошла, он посмотрел на меня, так странно, будто испугался. Поднялся, вдруг схватился за грудь и убежал. Не успел я оглянуться, как он уже был в дверях». «Это была она», — подумал Кристо.